Глава третья Небесный город Катарина Оставшись в одиночестве, я растерялась. Не стоило мне злить Лимара своим замечанием. Все-таки старался, вешал. Перевешу потом тихонечко, никто и не заметит. Принять горячую ванну после стольких дней скитания по лесу было сродни продолжительному оргазму или даже лучше. Да, теперь я могла сравнивать. Местные блага цивилизации порадовали. Унитаз несколько отличался конструкцией, и вода в нем текла всегда, но ничего критичного в этом не было. В конце концов, у нас в общаге тоже вода текла всегда, вот только это противоречило изначальной инженерной задумке. О, с каким блаженством! Я сделала все свои дела, а потом еще и зубы почистила от души. Вместо пасты тут был зубной порошок, и в нем ощущалось присутствие магии, но только совсем немного. Зеркало отразило меня, но не меня. Что-то со мной сделало то заклинание Тавервеля. Всех превратившая в брюнеток. И вроде все то же самое. Глаза, вроде мои, только стали темнее, теперь обрамлены более выразительными и густыми ресницами. Нос и рот как были маленькими, так и остались. Никаких вареников вместо губ не выросло. Но выглядело лицо так, будто я нанесла едва заметный дневной макияж. Тонко уже ровнее, глаза ярче, а едва уловимая асимметрия бровей исчезла. В общем, заклинание пошло мне на пользу. В остальном все осталось прежним. Все тот же впалый живот и та же единичка, которой я немного стеснялась. Даже тайком почитывала форумы о пластике груди. Прикидывала, сколько лет нужно копить, чтобы сначала купить жилье, а потом сделать вожделенную троечку. По моим подсчетам, получалось, что примерно до старости. Однако мечтать и рассматривать фото до и после никто не запрещал. Мысли плавно перетекли на Тонарила, которого, кажется, мой глобальный недостаток совершенно не волновал. Вернее, волновал, но в хорошем смысле этого слова. Рядом с ним я впервые почувствовала себя по-настоящему желанной и женственной. Не незаметной заучкой собой а девушкой, которую хотят. Тем обиднее было от него слышать, что мы не пара. С другой стороны, обещания свой он выполнил, даже деньги мне отдал. Именно они придавали всему произошедшему какой-то странный привкус. Будто бы я очень дешево продала свою невинность. Однако разве был выбор? Сдохнуть там в лесу нетронутой и гордой? Как бы развивали события, если бы я отказалась? Он бы развернулся, ушел, а я бы все равно, наверное, это ему предложила, потому что больше нечего, или правда загнулась бы в каком-нибудь сугробе. А так, новый магический мир, в котором у меня есть редкий дар и нет обязательств перед страшным императором. Почему-то в рассказы наверила и сразу. С самого начала знала, что был в этом отборе какой-то подвох. Слишком уж легко, то на все соглашался. Всем известно, что бесплатный сыр стоит дорого. Мне казалось, что я все предусмотрела, а вмешались боги, обстоятельства сложились иначе. Надо им, наверное, помолиться. Отношения с религией у меня были непростые. Я верила в какую-то высшую силу, но четко сформулировать, что она собой представляла, не могла. Современная же церковь, со всеми этими золотыми алтарями, дорогими яхтами, пьяными священниками, садящимися за руль, вызывала недоумение. Сразу вспомнилась притча, когда собрались люди всем миром, воззвали к богу, и он откликнулся. «Господи, сделай так, чтобы не было воровства, обмана, войн, убийств и насилия!» — взмолились люди. «А что, вам это не нравится?» — искренне удивился Бог. «Нет, конечно!» — отозвались люди. «Но тогда не делайте этого!» — с недоумением ответил Господь. В общем, теологических споров я избегала, никакой конфессии толком не принадлежала, но и отрицать ничего не решалась. И сейчас впервые убедилась в том, что Боги существуют. Вмешательство в мою судьбу пришлось как нельзя кстати. Я и на конкурс-то собиралась без особых надежд. Даже среди моей группы соперниц были куда более фактурные, красивые девушки. Просто решила, что раз в родном мире нет ничего, кроме сомнительной возможности доказать через суд дядин обман, то почему бы не уйти в другой? Переезжают же люди в другие страны, а это почти что то же самое, только с магией. Когда зимний лес остался позади и нас с эльфом пустили в Ковен, я поначалу не поверила своим глазам. никогда не видела такой красоты. Все здания построены вроде из простого серого камня, но он отливал насыщенной лазурью, создавая впечатление нереальности. Выглядело это как декорация к какому-то невероятному фильму наподобие аватара. Здания вроде бы обычны, стены, крыши, окна и двери, но какие это были окна, стены, крыши и двери. Постройки из гладкого, шлифованного, плотно пригнанного камня выглядели добротно и основательно. Нигде ни трещинки, ни щелочки. Арочные окна и двери с широкими проемами создавали впечатление, будто дома смотрят на улицу широко распахнутыми яркими глазами. Стекла отливали темно-синим, который так хорошо сочетался с цветом самих стен. Оттенки рамы дверей у домов различались, но это была та самая разница, которая делает единый архитектурный ансамбль нарядным и радующим глаз. Многие дома были как паутины, оплетены светлыми и белыми стеблями, разных вьюнов и плющей. Весной в Ковине, наверное, чудо как красиво. Крыши у зданий разные по форме, но все с одинаковой темно-серой черепицей. Некоторые увенчаны маленькими нарядными башенками. Иногда кое-где мелькало круглое мансардное окно. Улицы, несмотря на зиму, были чисто убраны от снега. Дорожки замыщены квадратными гранитными брусками размером с мужской кулак. Из этих квадратиков разных оттенков серого под ногами собирались целые орнаменты. Где-то с растительным, где-то симметрично-геометрическим, где-то с хаотично-абстрактным узором. В паре мест орнамент извивался спиралями, а на одной дорожке я с изумлением узнала греческий меандр. Пока я шла и жадностью впитывала красоты небесного города, Тонарил хмурился. Возможно, от того, как разительно он отличался от местных мужчин. Черноволосые и черноглазые, довольно смуглые, они уместнее смотрелись бы в каком-нибудь южном портовом городе, чем среди снежных лесов. Кроме того, поражал их рост пока мы шли по улочкам я успел отметить насколько высокая нация эти ковенцы мужчины по 2 метра женщин заметила всего несколько но они были не меньше 180 сантиметров я за своим ростом метра шестьдесят тут была просто кнопкой сопровождающий нас лимар также производил впечатление гренадерского роста с плечами аховой ширины и копной густых вьющихся волос он скорее походил на киноактера чем на обычного парня Никогда по высоким парням не загонялась, но узнала пару девиц, которые здесь бы просто завыли от счастья. Неудивительно, что Лимар принял Танарилу за девушку. Вся эта ситуация забавляла настолько, что я не удержалась от смеха. Может, поэтому Эльф сказал, что мы не пара, обиделся? Но что я могла сделать? Искреннее недоумение и неверие на лице Лимара были настолько уморительными, что я не смогла скрыть улыбку. Он точно не издевался, столь неподдельные эмоции сложно изобразить. да и зачем. Такие парни, как Лемар, обычно были добродушными и незлобивыми, скорее готовыми прийти на помощь, чем посмеяться. Тонарил, кстати, достаточно жестко прошелся на тему его происхождения, хотя тут искренне извинился и явно не имел намерения обидеть, просто заблуждался. Эльф — очень красивый парень, поэтому за не слишком женственную девушку его вполне можно принять, пусть и с натяжкой. Слоняясь без дела по комнате, я осматривала обстановку. Просторное прямоугольное помещение с высокими потолками метра три или три с половиной. Стены и полы выполнены из того же голубоватого камня, под ногами лежал темно-бежевый пушистый ковер. Стол и стул из светлого или беленого дерева стояли у окна. Сбоку от них находился трехстворчатый шкаф, верхняя половина отводилась для развешивания одежды, даже вешалки местные в наличии имелись. Нижняя часть представляла собой вместительный комод, все понятно и вполне обыденно. Вопросы вызывала только кровать. Обойдя странный предмет интерьера по кругу, я так и не поняла, почему она устроена именно так. Для начала форма не квадратная, а круглая. Кровать имела диаметр метра два с половиной, не меньше. Основой служило огромное металлическое кольцо, цепями подвешенное к кольцу поменьше, которое, в свою очередь, на одной толстой цепи крепилось к потолку. Вся эта конструкция драпировалась тончайшей тканью, словно кровать одета в балдахин из органзы или шифона. Выглядело это как номер в отеле для новобрачных. Подвешена кровать была довольно высоко, между ней и полом не менее полуметра пустого пространства. Мне показалось, что конструкция несколько фонит магией. Жаль, что Лемар ушел. хотела спросить, почему кровать устроена именно так, а не стоит на ножках на полу. Можно ли доверять кольцу с металлической сеткой? В дверь кто-то постучал. Подойдя, отметила резную створку из светлого дерева с массивной старинной ручкой в виде бабочки. Открыв дверь, я увидела русую, голубоглазую, курносую девушку. В глаза сразу бросились росты выдающиеся формы. Про таких говорили «кровь с молоком». Шикарный бюст буквально рвался наружу из блузки с высоким воротом, в которую была одета незнакомка. «Я Лиля», — радостно объявила она. «Привет, я Ката». Улыбнулась я, пропускаю ее внутрь. Помимо шикарного бюста, у Лилии была не менее шикарная корма, которая плавно покачивалась в такт ходьбе. пока она заходила в комнату. Одета она была непривычно. Бедра облегали светлые широкие брюки-трубы, сверху блузка с длинными рукавами и массивным высоким воротом, от которого посередине шел шов. У талии блуза разделялась на две полы. Эти самые полы спускались примерно до колена и свободно разлетались при ходьбе. Костюм, судя по виду, шился из мягкой, но довольно плотной ткани. «Я тебе кое-что принесла из того, что мне мало», положила девушка сверток на кровать. «Я так рада, что тут есть кто-то еще из наших. Тебе уже рассказали про императора?» «Да, немного», — робко ответила я. «Ой, а я не поленилась», — почитала книжки в библиотеке по генеалогии императорской семьи. «В общем, повезло нам несказанно. Императрицы долго не живут, это факт. Мать у текущего императора погибла, когда ему было пять. Еще у него были два старших брата. Обоих убили. Есть младший брат и две сестры-двойняшки, все сводные. У них там в последнее время что не метят сто покушения. А еще, скорее всего, скоро начнется война с Минхатепом. Альминдрейцы вроде бы год назад похитили их Фари, ну, то есть царевну, и с тех пор никто не знает, где она. Так что нам неописуемо повезло. Отсидимся в Тихом ковене, поучимся, отработаем и будем дальше жить в свое удовольствие. Задорно улыбнулась она. Лили мне понравилась. Она так и пылала энергией, позитивом и любовью к жизни. наверняка она из тех кто за словом в карман не лезет они придумывают как я достойно ответ только к третьему часу бессонной ночи лежа в постели и переваривая произошедший еще утром конфликт она быстрым вихрем пронеслась по комнате выглянула в окно и вернулась ко мне да уж ты вышла порталом тут в ковине заинтересовалась я рассматривая принесенные ее вещи это оказался костюм как у нее только меньшего размера и голубовато серого оттенка белья не было зато имелась шубка из серого меха «Да, мать, ты бы видела лицо Телиуса!» Бедняга поперхнулся чаем, растопырил усы и принялся было меня атаковать. А я же голая, с визгом бегала от него по кабинету, пока он его не разгромил. Когда же ему надоело измываться над собственной мебелью, мы поговорили. Я предварительно завернулась в остатки занавески, так что выглядела вполне подобающе для светской беседы. Рассмеялась она. «Тогда-то мы выяснили, все про отбор, аннулированный договор и прочее». он кстати повел себя очень достойно приставать не стал без вопросов предоставил самое необходимое принял на учебу даже денег выдал на первое время да обо мне он тоже позаботился и даже дочкой назвал поделилась я это такая манера речи мужик он конечно себе на уме но лично мне показалось что ждать от него подлянки не стоит он даже обрадовался я уже потом поняла почему знаешь сколько тут магичек учится азартно спросила она понятия не имею честно призналась я Семь, теперь восемь, и это на двести с лишним мужиков. Ох, и выбор у нас будет, Катка! Кстати, что за имя такое странное? Лилия снова прошлась по комнате, потрогала стол и стулья, коснулась пальчиками шкафа и, наконец, села на покачнувшуюся кровать. Почему странное? Катарина? — улыбнулась я. Все-таки нравилось мне, как звучало это новое имя, вполне подходящее для нового мира. А, ну ладно, Ката ты Ката, так что одевайся, я тебе экскурсию устрою. Предложила она. к обуви нет, и еще Лимар должен прийти и все показать. У него поручение от Теллиуса, ответила я. Лимар, не знаю такого, ну ладно, подождем втроем веселее. Покладисто согласилась она. А одеться тебе все равно стоит. Я пошла в ванну и на голое тело надела принесенный наряд. Выглядело это все красиво и почему-то футуристично. Мягкая ткань плавно обрисовала грудь, широкие штаны сели идеально. Я такое никогда в жизни не носила, но сейчас почему-то чувствовала себя уверенно и даже привлекательно. «Лилия, а белье тут есть?» «Да, только придется тебе самой покупать. Мне такое принесли, что просто мрак. Зато потом в магазине подобрала неплохие трусики. Не сравняться с нашими, конечно, но тоже ничего. А вот верх мне пришлось шить на заказ. Оказалось, на мой размер груди у них тут ничего нет. Я так понимаю, что местные в этом плане не сильно одарены». С превосходством сверкнула она глазами. Так что выбрать не Заказ обещали через два дня доставить, вот теперь жду. Но на твой размер выбор есть. Вынесла вердикт Лиля, глядя на меня. И как ты тут? Какие первые впечатления? Жить можно. С оптимизмом ответила она. Я сама из поселка, росла в частном доме с сортиром на улице, воду с колонки носила, в общую баню ходила раз в неделю по четвергам, остальные дни в тазу мылась. Я тут пока что только и делаю. что каждый день в ванны по часу отмокаю. Жрачка только у них так себе, на двоечку. В остальном все очень даже. И, мужики, ты видела какие? Чернявые, высоченные, плечистые, мускулистые, и глазами так и зыркают райское местечко. Она подмигнула и выразительно улыбнулась. Глядя на ее довольный вид, невозможно было не расстраиваться, не погружаться в задумчивость. Может, она и права. Вода есть, еда имеется, одежда тоже и даже... Ожоги от рук демона императора не грозят. Чего грустить? Пока мы переглядывались с веселыми лицами, принесли одежду и обувь. Парнишка посыльный окинул нас с жадным взглядом, но ничего не сказал. Почему-то присланные сапоги все были разных размеров. Кое-как натянув одни, я настороженно пошевелила пальчиками на ногах. Эх, в такой обуви я быстро разотру ноги до крови. — Ты не знаешь, есть тут обувная лавка? — повернулась я к своей гости. — Да, и не одна. Только дорого все. Телиус денег дал ровно на нормальные сапоги, а так как мне нужно было еще и белье, то хожу в чем дали. Она окинула взглядом принесенное. Можно вот эти померить? Кажется, мой размер. Конечно, у меня тридцать шестой, поделилась я. А у меня тридцать девятый. Ну так я и повыше буду, наклонилась к сапожкам Лиля. Она действительно была выше сантиметров на десять или даже больше. В дверь снова постучали. На этот раз вернулся Лимар в сопровождении второго такого же рослого и плечистого парня. Эти двое были похожи как братья. «Лилия — это мой сопровождающий Лимар, Он будет проводить экскурсию». Представила его я и вопросительно посмотрела на второго парня. «Очень приятно. А это мой брат Натар. Мы покажем вам высшую школу». Добродушно улыбнулся Лимар. «Но сначала обед». «И я очень рад познакомиться». Серьезно кивнул второй. «Нужна помощь с подгонкой сапог». оказалось, что имеется специальное заклинание, чтобы обувь села по ноге. Это же просто магия какая-то. Мы слели быстро поделили выданные сапоги и ботинки, чтобы Натарах заколдовал. Оказалось, что Лимар это умеет лучше. Мы это заклинание обязательно выучим. Оно довольно простое, пообещал мне стражник. Лимар, а ничего, что ты пропускаешь службу и как так вышло, что ты и на воротах стоишь и учишься? спросила я, когда мы вышли из комнаты. На воротах дежурят все по очереди. Пересменка в обед, так что я все равно уже почти закончил. А вот показать вам прекрасной барышне школу будет очень приятно. Итак, проследуйте за мной. Сейчас мы находимся в коридоре женского этажа. Знаете, чем он особенен?» С улыбкой начал он. «Нет». С любопытством посмотрела на него Лиля. «Тем, что дай волю, тут бы дежурило все мужское население школы», — хохотнул Натар. «Я сам тут впервые. На этот этаж могут заходить только те, кому персонально это было разрешено». в списке висят у заведующего, даже есть свой дежурный у лестницы. Именно поэтому женский этаж самый последний. Охранять проще. Ого, а почему так? Удивилась я. Потому что прекрасных магичек слишком мало, а женского внимания хочется всем, пояснил Лимар. То есть вам сегодня повезло? Кокетливо спросила Лиля. Легендарно. Натар сделал широкий жест рукой и с улыбкой посмотрел на нее. Та хихикнула и перевела тему. «Чем еще известен этот коридор?» «Говорят, что то ли пять, то ли пятьдесят лет назад здесь от неразделенной любви погиб прекрасный юноша, и до сих пор можно слышать его горький плач по ночам», — заговорщически зашептал Лимар. «Наверное, его возлюбленной не нравились плачущие под дверью нытики», — насмешливо сказала Лиля. «Этого мы уже никогда не узнаем», — пожал плечами Лимар. «Тем временем мы пересекли коридор и начали спускаться по широченной витой каменной лестнице». Ее спираль привела нас в просторный холл, на противоположном конце которого угадывался силуэт второй такой же лестницы. Находящиеся там парни перестали вести горячие споры и обернулись на нашу компанию. В основном взгляды упирались в Лилию. В центральной части здания на верхних этажах расположена библиотека, на втором находится бальный зал, а на первом столовая с кухней. Низким голосом пояснил Лимар: "Обед пока не начался, но лучше нам пойти заранее, чтобы избежать толкучки". «А то вас-то пропустят, а нас нет», — добавил его брат. «И во сколько подают завтрак, обед и ужин?» — спросила я. «Завтрак с восьми до десяти утра, обед с часу до трех, а ужин с семи до девяти». «А занятия когда?» «Зависит от расписания. Вы с Лилей будете в группе новичков, и занятия у вас начнутся только через неделю. Новый курс стартует каждые полгода». «Эх, даже жалко, что мы с Лимаром уже почти закончили обучение. У нас в группе девушек не было». Нарочито грустно вздохнул нотар. «Неделя — это дюжина дней, чтобы ты не путалась», — добавила Лилия и заправила за ухо русую прядь. «Лилия, почему ты не брюнетка? Вас не заколдовали перед порталом?» — вспомнила я. «Заколдовали, но пока Телиус в меня магии швырялся, то он колдовство снял и поставил блок на мои способности. Блок до сих пор стоит. Он сказал, что еще два-три дня это продержится. Хорошо, что он меня не смертоносными заклинаниями атаковал». а только защитными и блокирующими», — улыбнулась Лиля. «Весело, конечно. Меня в сугроб, тебя под перекрестный магический огонь», — усмехнулась я. «Могло быть и хуже», — уверенно заявила Лиля. «Вот это оптимизм. Ты так и не рассказала, как у тебя все прошло на выходе». Я замялась. Рассказать-то вполне могла, но при наших спутниках делать этого точно не собиралась. Сначала вывалилась в лесу одна, а затем там же появился эльф Тонарил. Он и помог мне выжить и до Ковина добраться. А также расстаться с иллюзиями и невинностью, мысленно прибавила я. «Мальчики, вы нас проводите сегодня в город по магазинам?» спросила Лиля, кокетливо глядя на Натара. Тот расплылся в улыбке. Лимар тем временем отправился за едой и возвратился с двумя полностью заставленными подносами. Я бы под таким весом прогнулась, а он держал их на могучих ладонях, будто они ничего не весили. Мощный парень, и брат ему подстать. Хотя на меня такие пропорции скорее пугающее впечатление производили. Братья были похожи, только Лимар казался флегматичнее, а Натар более цепким и предприимчивым. Конечно, сейчас пообедаем, посмотрим в высшую школу, а затем можно и в город выбраться. Сегодня солнечно и не очень морозно, кивнул Натар, расставляя тарелки на столе. Еда пахла странно, но я решила дать ей шанс. Судя по тому, как страдальчески сморщилась Лиля, запах не почудился. Братья ели с аппетитом, с удовольствием наворачивая какую-то темную массу. Лемар расставил передо мной три миски. Вареный злак наподобие бурого риса, черный рагу из кусочков овощей с каким-то серым мясом и сдобно выглядевшая булочка бордового цвета. К ним прилагался стакан с бледно-розовым напитком, по виду компотом. С него и начала. Он пах так же, как и рагу, а на вкус напоминал детский эксперимент. в котором кто-то решил сварить сладкий компот из базилика, чеснока, лука и кинзы, щедро добавив туда чего-то кислого. Наверное, если бы я за последние дни ела что-то помимо фиолетовой картошки, то меня бы стошнило. Но осознавший наше бедственное положение желудок, решил не выпендриваться и попробовать смириться с местной едой. Видимо, из-за труднения Лемар принес стакан воды. С ней дело пошло лучше. Злак, напоминающий на вид бурый рис, на поверку им и оказался. или чем-то настолько похожим, что я решила не заморачиваться с терминологией. «Почему еда черная?» с тоской спросила я, помешивая ложкой сомнительного вида рагу. «Так оно с морскими гадами», охотно пояснил нотар. «Гады должны сидеть в тюрьме, а не плавать в еде. Я морепродукты не любила совершенно. Ни креветки, ни мидии, ни даже рыбу не жаловала, хотя выросла в речном городе. Слово «уха» вызывало во мне тоску, а запах жареных водоплавающих навевал недоумение и желание проветрить помещение. Кроме того, в моей картине мира еда не должна быть черной, исключение шоколад. Сделав над собой усилие, попробовала. Вязкая жижа с явным рыбным духом имела тот же привкус кислого вареного базилика, лука и чеснока. Даже пустой желудок сказал, что он пока не настолько отчаялся, чтобы такое переваривать. Уверенно отодвинув рагу и компот, я поела пустого риса и с опаской закусила булочкой. Она, кстати, оказалась сладковатой и вполне питательной. «Ты что, не будешь?» — с искренним изумлением спросил Лимар, указывая на мою почти нетронутую порцию черного варева. «Нет, спасибо. Привкус странный, да и рыбу я не люблю», — ответила ему. «Привкус — это отравки. Фиардра очты, сказал Натар. «Как? Фиардра очта — такая трава, повышающая скорость восстановления магических сил. В кове нее используют как приправу». Я поначалу тоже не ел, а потом ничего, втянулся. «Мы ее фиарой называем, если укорочено, пояснил Лемар. «Так ты правда не будешь. Вон какая тоща, есть надо. И этот туда же. Вот дал им всем, всем мой вес. Я и так ем, причем много, просто не толстею. Зато стоит пару дней понервничать, как сразу минус два кило. Бабушка меня даже на глистов и паразитов проверяла. Все в порядке, просто такой метаболизм». «Нет, ешь сам, если хочешь». Лемар хотел. Они с Натаром честно поделили порцию на двоих. Лиля отдала еще и половину своего рагу, вторую съела сама, но без особого восторга. У них тут вся еда с этой фиарой. Я первый день вообще есть не могла, на второй кое-как поклевала. Сегодня уже получше, даже обратно не просится, улыбнулась Лиля. Если ты рыбу не любишь, то нелегко тебе придется. Они тут в основном только ею питаются. Говорят, что она лучше усваивается и помогает увеличивать резерв при длительном употреблении. Ерунда, просто рыба тут в море дармовая, а скот выращивать дорого и негде. Птичник есть, но птицу дают только по праздникам», — прокомментировал лимар «А это фиара или фирула? Как ее еще тут называют? В сыром виде воняет зверски. Запах напоминает смесь навоза, серой и переваренной капусты. В процессе готовки зловоние меняется на вот этот душок». Брезгливо передернула плечами Лиля. «Ты бы знала, до чего она въедливая!» Вкус во рту еще несколько часов после еды остается и не удаляется даже полосканием, а запах держится около суток, то есть в текущих условиях не выветривается вообще. Добро пожаловать в вонючий новый мир. Неужели это фиара или фирула настолько полезна, изумилась я. К сожалению, вздохнула Лили и отодвинулась от стола. После нее все жуют синий корешок, который убирает неприятный запах и привкус. Вот видишь, рядом с булочкой маленький кусочек. Это он. Лимар, а почему кровать такой формы? задала я следующий волнующий вопрос. Так это из -за клопов, флегматично ответил он, а я вздрогнула всем телом. О, это знатная история. Лет триста назад двое магов повздорили, и один на другого наслал постельных клопов. Искусный колдун долго пытался вытравить их магией, вот только насекомые к ней приспособились и начали плодиться как сумасшедшие, когда весь Ковин взвыл от нашествия устойчивых к магии клопов. На борьбу с ними бросили все силы. Истребить их вышло только лет двести назад. Справился с ними Телиус. Говорят, это стало решающим аргументом в том, кто возглавит ковен. А кровати подвешены к потолку, так и остались. К ним привыкли и теперь даже гордятся. Но самих клопов уже нет? На всякий случай уточнила я. Нет. Истребили. Хохотнул Натар. Лилия, а кроме фиары этой чего еще опасаться? Перевела я взгляд на бывалую приятельницу «Насекомых боишься?» — с интересом спросила Лиля. «Допустим». С плохим предчувствием ответила я. «Представляешь себе мухоловку? Такая дрянь, многоногая, любит под ванной жить. Так вот, тут у них такие же водятся, только размером с ладонь. Сами по себе ползают, насекомых едят, тараканов всяких. Людей не трогают, не кусаются, не ядовитые. За сотни лет проживания в Ковене мимикрировали под местные камни и теперь отливают голубизной. Я пару раз такую в темноте встретила. Визжала так, что чуть не охрипла, но сейчас уже ничего, привыкла. Я свою Иркой назвала. Была у меня такая мокрица знакома на селе, вот прям очень похожа, один в один. А с этой мы уже подружились. Я ей как-то самомуху отнесла, она выползла и угощение схарчила. Спасибо, конечно, не сказала, но от Ирки я другого и не ожидала. Пожала плечами лиля. Меня передёрнуло. Вонючая еда и многоножки размером с ладонь. Одна новость круче другой. — Нужно дойти до магистра Иролеса, чтобы он обучил Катарину языку, — сказал Лимар, когда мы закончили с едой. — Сейчас мы общались на смеси нашего и их языков, особенно не просто приходилось Лиле. Ее уже обучили, поэтому братьям она отвечала на общем, как тут называли язык, а мне — на русском. К счастью, все друг друга понимали. Обучение заняло буквально несколько минут. Немолодой худощавый маг с обведенными черным карандашом глазами надавил мне на виски, что-то пробормотал, Меня окутала магия тьмы, пропитала насквозь, темной кисточкой прошлась по разуму, а затем я обнаружила, что с легкостью говорю на общем. Даже толком кабинет не успела рассмотреть, как меня из него выставили, буркнув что-то про дела. Считается, что общий, который магии можно учить, нам дали боги. Раньше-то все на разных языках говорили, но общий он проще. Теперь его все учат, даже кто магичить не умеет. В Альмендрии еще говорят на аристократическом. «Наша знать тоже на шамальянском говорит, но никто его не учит, больно муторно. А на общем вон как удобно. Все его понимают, куда не поедешь, всюду тебе раздолье. Это боги хорошо придумали, это они молодцы». За разговором нотар проводил нас обратно в главный холл. После мы оделись потеплее и пошли гулять по территории высшей школы. Гигантское здание в форме буквы «П» делилось на три части. Жилое крыло справа, и столовая, библиотека, бальный зал посередине. и отдельно учебное крыло слева. Там находились кафедры, кабинеты преподавателей, аудитории, классы для практических занятий. Мы прошли мимо зданий, сквозь окна первого этажа, рассмотрели огромный зал для тренировок, сейчас пустой. Во дворе был разбит небольшой парк, куда выходили окна личных кабинетов преподавателей, лучших комнат общежитий, включая наши с Лилей, столовые и бальные залы. Окружали здание высшей школы, ученические сады, огороды, открытая тренировочная площадка и полоса препятствий. Территория школы была обнесена живой изгородью из хвойного плюща. Странное бордовое растение с острыми и толстыми колючками сплелось плотным забором высотой метра три. Что это за дерево? Я потрогал рукой хищные кончики. «Это вечно багряный вьюн, который свои острые листики и иголки не сбрасывает даже зимой», — ответил нотар. «Эту разновидность вывели здесь, в Ковине, и используют вместо колючей проволоки, уж больно цепкие и острые у него иголки». «Осторожно, одежду легко может порвать». Лиля предпочла держаться от живого забора подальше. Оказалось, что рядом находилась еще общая школа, где обучались дети. Повзрослев, они устраивались на работу в Ковине или по его протекции в другие страны. Здание для детей было поделено между младшими, старшими и средними классами. Колючий плющ не позволял малышам свободно гулять по территории Ковина. В высшей школе учились только взрослые, исключительно иностранцы – поэтому из нее выходить в город разрешалось, но только в определенные вечерние часы. Видимо, чтобы днем ученики посвящали время наукам, а не праздным шатаниям по окрестностям. Ворота в школу открывались по расписанию. Для всех хождений в неурочное время требовалось специальное разрешение. Пройдясь по территории, мы вернулись внутрь. Меня поразили огромные часы. Увидев их в холле, я сначала не поняла, что это такое. Гигантская система из двух колб, выглядела как инсталляция в музее современного искусства, а оказалась клипсидрой. кстати часов в сутках тут было столько же сколько и у нас. Потратив еще час на осмотр всех помещений и библиотеки с огромными книжными стеллажами от пола до потолка, мы снова вышли во двор. До открытия ворот оставалось полчаса. Мы планировали сходить в город и вернуться до окончания ужина. Давайте я ваши спаги зачарую, чтобы не промокли, предложил лимар. Погоди только помедленнее, покажи, как это делать. Лиля с любопытством уставилась на его руки. «Смотри, чертишь вот такой знак прямо на сапоге. Напитываешь его магией и сразу же произносишь заклинание». Дальше он пробормотал что-то неразборчивое. Какой-то кантеруморм. Магический знак едва заметно замерцал в пространстве и впитался в обувь. Лиля колдовать не могла, а я попыталась повторить, но ничего не получилось. Ладно, потом еще попробую. В город мы вышли сразу же после того, как распахнулись ворота. Школа находилась довольно близко от центра и стояла в окружении кучи других зданий, но из-за высокой изгороди их не было видно. Я с удовольствием гуляла по небесному городу и наслаждалась голубоватыми и синеватыми отцветами стен. Братья не заходили в торговые лавочки, предпочитали дожидаться на улице, чтобы не смущать нас. Вместе с выданными ковином и найденными у неизвестного мертвеца деньгами у меня было восемь золотых россыпь серебряных и медных монет. Оказалось, что это не так уж и мало. Хватило на белье, носки, шарф, перчатки, даже осталось. На одном из углов сиял начищенный витринный парфюмерный магазин. Лиля меня затащила туда буквально силой. «Добрый вечер. Солнечного дня вам, госпожи. Желаете ли получить бесплатный образец индивидуально приготовленных духов?» — предложил вихрастый юноша из-за прилавка. «Бесплатный?» — уточнила Лиля. «Да, первый флакончик бесплатно, в дальнейшем маленький флакон пять, а большой десять золотых». Помнится, я посчитала, что денег у меня немало. Видимо, ошиблась. Не хватило бы даже на большой флакон духов. У меня оставалось около семи золотых, включая все остальные монетки. Лили без промедления заказала себе бесплатный образец. Мастер вышел к ней навстречу, долго обнюхивал, трогал запястья, а затем исчез на добрые пятнадцать минут. Мы тем временем разглядывали витрины и полки позади прилавка. На них стояли подписанные скляночки с духами. Прикольно, с подарком на день рождения можно не заморачиваться. Купила именной аромат и однозначно угадала. Только цена кусалась. Маг появился обратно с крохотным флакончиком. Запах был необычный, игривый, немного томный, цветочный и сладкий. Лили он подходил идеально. Широко раскрыв глаза, девушка глубоко вдыхала новый аромат, который с каждой секундой все ярче раскрывался от контакта с кожей. Мне, конечно, тоже захотелось. Сердечно поблагодарив мастера, Лили вышла наружу поболтать с братьями, А я стала ждать, пока парфюмер сделает вторые духи. Мой запах оказался совсем иным. Тонкий, легкий, едва уловимый, но при этом такой, от которого невозможно оторваться. Какие-то растительные нотки перемешались с совсем нежными цветочными оттенками. Совершенно незнакомый, но прекрасный аромат. Решив, что куплю следующий флакончик сразу же, как получу стипендию, я от души поблагодарила мага парфюмера и вышла наружу. Лиля смеялась, держа Натара за локоть, а тот склонился к ее уху и нашептывал что-то веселое и, возможно, неприличное. Красивая пара. Лемар стоял рядом с несколько потерянным видом и с некоторым изумлением наблюдал за ними. Вот честное слово, ничего настолько смешного он не говорил. С легким недоумением сказал он, когда я подошла поближе. После парфюмерной лавки мы с Лили забежали еще и в обувной магазин, но покупать ничего не стали. В Ковене нам выдали по три пары обуви, этого пока достаточно. На выходе нас ожидали братья с коробочками из кондитерской в руках. Обратно шли парами. Веселые, смеющиеся Натар с Лилией и молчаливые, немного неловкие мы с Лемаром. «Я обещала рассказать тебе про наш мир», — взглянула я на него. «Да, пожалуйста, мне очень интересно». Оставшийся путь я говорила, показывала жестами и объясняла. Лемар слушал внимательно, задавая вопросы, иногда удивленно вскидывая выразительные широкие брови. Постепенно неловкость ушла, и к концу вечера мы уже болтали, как старые знакомые. Ужин, к сожалению, не сильно отличался от обеда. жареная рыба с фиары и пюре из фиолетовой картошки с ней же. Поел я немного, положение спасли пирожки с мясом и сладости из кондитерской. Парни с удовольствием поделили мою порцию. — Лилия, пожалуйста, позволь мне за тобой ухаживать, — неожиданно сказал Натар, когда ужин уже подошел к концу. — Стать твоей девушкой? — улыбнулась она, кокетливо поведя плечами. Да. Я много думал, и вот что я могу предложить. Мы познакомимся, присмотримся друг к другу. Если моя симпатия будет взаимна, то можем пожениться в первый день лета. Намерения у меня самые серьезные, но я хочу узнать тебя лучше. Жениться на тебе только из-за твоей красоты было бы глупо. Как я тебе уже рассказал, семья у нас довольно обеспеченная. У нас свой долг, столярное дело, мастерская. Построю кузню и свой отдельный дом, где ты будешь хозяйкой». — серьезно сказал он, подавшись всем телом к столу. «Мы знакомы пару часов», — с улыбкой ответила Лиля. «Но приглядываться к тебе я начал еще раньше. Девушка, ты красивая, практичная, веселая и умеющая видеть хорошее в разных ситуациях. Это важно. Я прошу разрешения за тобой ухаживать и узнать тебя ближе». Натар развернулся к ней всем телом и смотрел серьезно, прямо и уверенно. От прежней игривости не осталось и следа. Было в таком подходе что-то подкупающее. «А что, если ты мне не понравишься?» — лукаво спросила Лиля. Она-то как раз не переставала улыбаться. «Я не понравлюсь!» Настолько искренне удивился такому предположению Натар, что мы все рассмеялись. Лиля склонила голову на бок, внимательно посмотрела на него и даже задумчиво сощурилась, а затем кивнула, приняв решение. «Хорошо, но только у меня есть одно условие. Дело в том, что я никак ни в какой форме не терплю алкоголь». для меня эта тема очень болезненная. Когда мне было двенадцать, отец утонул на рыбалке, поехал с друзьями, принял на грудь лишнего, пошел искупаться и не вернулся. Такие же пьяные друзья хватились его вот только на следующее утро. Лили впервые за время знакомства говорила серьезным глухим голосом. Мама потерю переживала тяжело. Сначала похороны, потом поминки, а потом она с пустыми глазами сидела за кухонным столом с бутылкой вина. Со временем бутылок стало две. Потом вино сменилось портвейном, а портвейн – водкой. Она даже на работу устраивалась, но каждый день после смены садилась за стол и снимала стресс. Спустя три года после смерти отца мама уже почти перестала быть трезвой, начала продавать вещи из дома. Деньги, собранные папиными друзьями-родственниками, закончились еще раньше. С работы ее уволили. По вечерам, дойдя до кондиции, она становилась веселой и разбитной. У нас дома начали появляться сомнительные гости. Сначала робко, по одному, потом табунами. Старший брат то ругался с ней, то увещевал, то поминал отца. Год назад к матери пришли очередные собутыльники. Один из них начал приставать ко мне и выкрикивать оскорбления. Пьяный брат вступился, хотя мне ничего не угрожало. Я давно поставила засов на дверь своей комнаты изнутри и обычно пережидала там очередное буйство. Завязалась отвратительная драка. Сначала в ход пошли кулаки, а затем ножи. В результате брат сел в тюрьму за убийство, а мать совершенно потеряла человеческий облик. Вот так алкоголь забрал у меня всю семью. И в своем будущем я не буду связана с людьми, которые пьют, поэтому прежде чем предлагать мне ухаживание, ты должен понимать, что отношения со мной предполагают абсолютную трезвость. После длинной речи Лиля замолчала, с вызовом глядя на Натара. «Да у нас как-то не принято закладывать за воротник», — нахмурился Натар. «Не то чтобы я абсолютный трезвенник», но пьянство меня никогда не привлекало. Вполне понимаю, насколько некрасиво оно может выглядеть со стороны. Такое условие я смогу принять. У меня, конечно, тоже есть пожелание к своей невесте и супруге. Верность, умение держать себя в руках, честность. — Это разумные требования, — кивнула Лиля, если они касаются обоих. — Хорошо, нотар, я принимаю твое предложение об ухаживании. — Вот и прекрасно. Это тебе. Достал из кармана большой флакончик духов Натар. Это твой аромат, который тебе так понравился. Я в лавку сбегал, пока вы на обувку смотрели. Сильный ход, — улыбнулась Лиля. Спасибо большое. Не за что. Обязательно внесите нас с Лемаром в список тех, кто может приходить к вам на этаж, — сказал он. Лемар несколько смутился, а мне стало неловко. Получалось, будто нотар намекает на то, что его брат теперь должен ко мне приходить. Парень, он, конечно, симпатичный, но в этом плане я его как-то совершенно не рассматривала, Да и с Тонарилом лучше бы все выяснить до конца. С одной стороны, понятно, что я ему не девушка, а с другой — хотелось все-таки расставить все точки над «ё». Мысль о том, чтобы заигрывать с двумя парнями одновременно, мне даже в голову не пришла. Не такая я девушка. А эльф мне понравился, хоть и вел себя не очень-то галантно, но его напористость подкупала. Меня всегда восхищала бескомпромиссная уверенность в себе. После ужина братья проводили нас до дверей комнат. Лиля пригласила Натара внутрь, а мы с Лимаром, несколько неуклюже, распрощались в коридоре. Войдя к себе, я с досадой подумала, что эльф даже не попытался со мной связаться. Это было обидно. В душе взметнулось желание его увидеть. За несколько дней в лесу он стал почти родным. Кроме того, мне до ужаса не хотелось верить, что Танарил меня просто использовал, и между нами больше ничего не будет. Оставшись в одиночестве, я убрала по местам все вещи, что мне сегодня достались, и в очередной раз поразилась их красоте и качеству. Теплая уютная ткань костюма была приятна на ощупь, перчатки с тонкой синей кожи сели идеально. Темно-серые сапожки с маленькими пряжками и нарядными металлическими заклепками на голенище выглядели стильно даже по нашим земным меркам. Белье из тонкого кружева хоть и не было эластичным, но выглядело более-менее современно. Тончайшие шортики и обтягивающая грудь маечка на мне смотрелись отлично. Все ткани были качественные и красивые. Тонарил Я с отвращением осматривал выданные вещи. Ужасное качество. Насколько криворукими нужно быть, чтобы сшить такое убожество. У рубашки под мышкой торчала нитка. Дырки на ремне были проколоты на разном расстоянии друг от друга. И я говорю не о недопустимой погрешности в толщину волоса, а о невообразимой разнице в толщину ногтя. Кто это делал? Слепой кожевник? На подошве сапог была царапина. На выданном мне ноже, кинжалом это нельзя называть, таким орудием даже овощи на кухне стыдно чистить. Лезвие заточено так, что не режет не только падающий на него волос, но и гораздо более тяжелое перо. С таким качеством товаров в великом лесу эти торговцы давно бы разорились. Никто бы не купил брюки с неровным внутренним швом. Ни один из перворожденных никогда бы не отдал деньги за такое. Даже сделанное мною из опавших листьев покрывало было лучшего качества, чем местные ткани. Только сейчас я начал понимать весь ужас своего положения и почему изгнание считалось наказанием. Вокруг были люди, которые называли меня ситхом. Почти все выше ростом, коротко стриженные, черноволосые и черноглазые. Это деревенщина Лимар и вовсе принял меня за женщину. От возмущения я буквально кипел, но и отомстить ему толком не мог. Прежде чем затевать драку, необходимо было разведать обстановку. И за женщину в первый же день меня приняли еще дважды. Здание, в котором меня поселили. Построили так же небрежно, как и остальные. В стыке между камнями не то что иголка, а порой и палец мог пролезть. Мебель в комнате стояла грубая, деревянная. Казалось бы, разве можно из этого прекрасного материала изготовить что-то настолько нелепое? Несуразные здания, некачественная одежда, вульгарная, подвешенная к потолку кровать, нелепый ковер на полу, неуклюжий шкаф, олиповатые кресла и колченогий стол. Все вызывало отторжение и тоску по прекрасным привычным вещам. И дело не в том, что я родился в одной из самых знатных семей великого леса. Ни один перворожденный не стал бы использовать настолько кустарные и плохо сработанные предметы. Иначе как поделками их и назвать-то было нельзя. Мне казалось, что находиться в тюремной камере невыносимо. Но сейчас-то я был на свободе. И эта комната, полная шероховатости и недоделок, вызывала ярость вперемешку с тоской. Только сейчас я понял, насколько глубока месть советника. Его шлюха-дочь не стоила ни капли потраченной на нее магии, ни единого мгновения, ни одного взгляда. Надо было высмеять ее, заклеймить потаскухой и протащить за волосы по центральной улице города, как поступали в древности с неверными женами. И точно не стоило ломать из-за нее судьбу и обрекать себя на использование убогих вещей до конца жизни. Меня поселили в мужском общежитии. На четыре корпуса для работников мужского пола приходился один семейный, к которому нам запрещалось даже подходить. Женщин в Ковине жило очень мало. В городе был бордель, услугами которого пользовались все местные. и мне его показали почти сразу после разговора с Телиусом Ораньясом по пути сюда. От мысли, что придется идти в бордель к таким же высоким мужеподобным мясистым женщинам, какие ходили по улицам, накатил очередной приступ тошноты. Я уже сомневался, правильно ли ответил на вопрос Телиуса об отношениях с Катой. С одной стороны, открыто связать себя с крайне наивной мягкой простушкой это очередное падение, к которому я пока не был готов. Слишком легко и просто она сдалась, не продемонстрировав ни характера, ни гордости. К чему мне такая пара? Кроме того, не оставляла надежда, что среди местных найдется перворожденная, по такой же ошибке попавшая в этот убогий мир, как и я. С другой, сжигать мосты было бы глупо. Стоило попридержать девицу возле себя, пока не определюсь. Столовая в нашем корпусе располагалась на первом этаже. Ее я нашел по запаху. Отвратительному запаху сгнивших овощей и рыбы, которые вместо того, чтобы выкинуть, жарили на прошлогоднем прогорклом масле. Сглотнув горькую слюну, я зашел в просторное и светлое помещение. Лучше бы тут царила полнейшая темнота. В глаза не так сильно бросалась бы убогость убранства и обстановки. Люди вокруг ели зловонную еду, некоторые делали это с аппетитом. Подавив спазм, я вышел вон и направился в город. Должно же тут быть хоть одно приличное заведение. Отвратительный запах преследовал меня. Казалось, что он доносился из каждой едальни и даже кондитерской. Найдя единственное заведение, где пахло просто горелым, Я заказал себе суп и пирог. Еда была не особенно вкусной, но сытной и не вызывающей тошноты. Я отметил, что здесь питались исключительно обычные люди, не имеющие дара. Однако компания была для меня не важна. Наоборот, мне хотелось побыть в одиночестве, самому справиться со свалившимся на меня счастьем изгнания. Работа начиналась только завтра, поэтому сегодняшний день стоило потратить с толком. Рабочий график тут был следующий. Четыре рабочих дня, один выходной. Затем еще четыре рабочих дня, потом три выходных. Мне предстояло трудиться в какой-то шахте или забое, настолько секретном, что приходилось давать клятву о неразглашении Архимагу. Телиус Ираньяс мне не понравился с самого первого мгновения. Мерзкий усатый мужик с цепким взглядом. У таких нет ни принципов, ни понимания, когда стоит остановиться. Не особенно высокий по местным меркам, он был весь увешан артефактами. Цепи на шее, кольца на руках, браслеты на запястьях. Все выполнено грубо, плохо сочеталось и выглядело так, словно он ограбил лавку с подделками. С с короткой стрижкой, густыми срастающимися бровями, рыхлыми гладко выбритыми щеками и широким носом, зарывающимся в кусты топорщащихся усов. Но его внешность не имела значения. Гораздо важнее было содержание, а оно не радовало. Паскудный мужик. Уж на что простецким был деревенщина лимар лемар, и тот едва заметно кривился от сладких речей предводителя Ковина. Разговаривали мы недолго. Он немного рассказал про структуру Ковина, основные должности и возможности карьерного роста. Телиус назначил меня чернорабочим, но о том, чтобы оставаться на такой позиции, не было и речи. Он также предоставил мне небольшую книгу, написанную специально для прибывших из других миров, и обучил общему языку. Коротко посмотрев устройство других стран, Я понял, что попал достаточно удачно. Всего в этом мире было пять государств. Ковен, империя Альмендрия, царство Минхатеп, олигархия Шамальяна и клановый союз Северное Плато. В Альмендрии и Шамальяне ловить нечего. Там статус напрямую зависел от количества земель во владении и знатности происхождения. Для магов в этом плане делали исключение, хотя пришлых колдунов не особо жаловали. а я, как уже стало понятно, смешаться с местными не смогу. В Минхатепе значения придавали исключительно деньгам, которых у меня не было. В Шамальяне имелась сложная иерархия родов, войти в один из которых не представлялось возможным даже для такого сильного мага, как я. Северяне чужаков не любили, да и вряд ли я уживусь среди людей, которых даже местные считают варварами. Некоторые кланы – круглый год жили в шатрах из шкур, что само по себе неприемлемо. Итак, оставался лишь небесный город. Учитывая уровень одаренности, я легко мог войти в большой круг. Дальнейшие варианты развития ограничивались позицией в малом круге или смещением самого Телиуса. Он возглавлял Ковен уже 200 лет, но пока что я не видел достойных результатов его правления. Город выглядел как трущобы. Люди были одеты в плохо сшитую рванину, питались помоями, ходили по неровным улицам и жили в плохо построенных домах. Телиус сказал, что здесь есть другие ситхи. Я понятия не имел, как их искать. Знал только, что один из них входит в большой круг. Необходимо было привести себя в порядок и поговорить с ним. Итак, мои ближайшие цели. Первое. Приведение себя в достойный вид. Второе. Разговор с перворожденным и в идеале знакомство с другими. Третье. Приведение в достойный вид своего жилища. Четвертое. Разведывание рабочей обстановки и карьерных перспектив. Пятое. Поиск Катарины. Пусть на третий пункт уйдут немалые силы, но мой дом должен служить местом успокоения и отдыха. Разве можно отдыхать в такой обстановке? Последний пункт пока не так важен. Для начала стоило освоиться и понять, нужна ли мне девчонка. Однако увиденные тут женщины, а главное их количество, наталкивали на мысль, что рвать связь с податливой и сговорчивой Катей не стоило. По крайней мере, пока я не найду лучшую кандидатуру. Отказывать себе в телесных радостях я не собирался. Этот мир был слишком убог, чтобы лишать себя одного из немногих удовольствий. Тем более, что Ката была привлекательной, мне нравилась ее покладистость и то, с какой охотой она дарила ласку. Вспомнив ее нежные прикосновения к ушам, мысленно подвинул последний пункт на четвертое место. Вернувшись домой, я вооружился купленными ножницами, нитками, щетками для одежды и магией, чтобы привести вещи в порядок. Времени на это ушло немало, но результат порадовал и поднял настроение. Дорогу подсказали прохожие. Дом другого перворожденного выделялся на фоне других. Отдельно стоящее здание окружило изящная живая изгородь, насквозь пронизанная мощной магией. Вроде бы естественные, но при этом идеальные силуэты деревьев виднелись во внутреннем дворе. Даже у забора камни были отлично подогнаны друг к другу. Дверь открыл подросток-полукровка с темными волосами и карими глазами. Внутренне я содрогнулся. Полукровок у нас не было. Кровосмешение считалось страшным преступлением, и наказание за него одно — изгнание. К счастью, человеческие женщины практически никогда не могли понести от перворожденного. А наши лалары были куда разборчивее, и в постель с людьми не ложились. Многие перворожденные мужчины этого тоже не делали. презирали саму возможность иметь интимную связь с представительницей другой расы. Я в этом плане придерживался более широких взглядов и имел подобный любопытный опыт до встречи с Катой. «Вы к отцу?» — с интересом спросил мальчик, окинув меня взглядом. «Приветствую вас. Да, однако мы не представлены. Я бы хотел иметь возможность с ним познакомиться». Серьезно кивнув, мальчик ответил. «Прошу вас, ожидайте». и пригласил меня во внутренний двор. Здесь я почувствовал себя почти так же хорошо, как в лесу. Внутри вспыхнула надежда, что, заработав достаточное количество денег, я смогу устроиться с привычным комфортом. В конце концов, если тут продавалась убогая мебель, то, возможно, имелась и изящная, просто стоила дороже. Вышедший ко мне перворожденный был до невозможности непривычен. Темноволос, коротко стрижен, скуласт и груб лицом. Он явно принадлежал другому миру, однако его принадлежность к нашей расе была очевидна. «Приветствую», — открыто улыбнулся он, — «меня зовут Элариэл, и я рад свидетельствовать свое уважение другому перворожденному. Приветствую тебя, Элариэл. Мое имя Тонарил, и для меня честь быть принятым в твоем доме». Прими выражение моего глубочайшего почтения. Стало спокойнее, даже дышалось теперь легче. Я тут такой не один. Элариел пригласил меня в дом, где было приятно находиться. Да, обстановка была далека от привычного идеала, но не вызывала ни отторжения, ни неприятия. Наоборот, внутри оказалось вполне комфортно. Тонарил. Уже много лет в Ковине не было гостей из перворожденных. Какими судьбами ты здесь оказался? Хозяин дома подал мне рубиновый напиток в фужере и жестом указал на удобные кресла. Я застал свою невесту в постели с другим и убил обоих. Оставаться в великом лесу после такого было невозможно, и мне помогли отправиться в другой мир. К порталу приложил руку отец убитой мною изменницы. Поэтому я оказался тут без вещей, денег и возможности вернуться. Коротко ответил я. «Открывать порталы в другие миры нашему виду не так просто, как людям. Мы редко бываем носителями тьмы, а именно она справляется с этой задачей лучше всего», степенно кивнул эл -Риэл. «Каковы твои дальнейшие планы? Осмотреться, занять подобающее положение в обществе, заработать денег, возможно, отправиться на поиски более благоприятного мира в дальнейшем», честно ответил я. Примерно такие планы вынашивал и я, когда попал сюда впервые. Мой собеседник сделал небольшой глоток. Мы с друзьями тестировали артефакт, позволяющий открывать порталы в другие миры. Что ж, артефакт оказался рабочим, только вот действовал незаданным образом. Я до сих пор не знаю, удалось ли ребятам его отладить, или же они застряли в случайных мирах. «И ты не смог вернуться?» — с удивлением спросил я. Сначала не смог, а потом не захотел. Видишь ли, переход в этот мир сложен, но еще сложнее переход из него. Он вздохнул и перевел взгляд на рубиновую жидкость в бокале. В Карастеле неизвестные миры населенные перворожденными. В этом я убедился, ознакомившись со скудным списком изведанных миров. Есть только один подходящий – Тингай, но он для нашей расы не родной. Среди местных магов лишь единицы могут открывать межмировые переходы, и далеко не все из них посвящают должное время этой науке. Когда я достаточно здесь освоился, то встал перед выбором. Оставить все, чтобы уйти в другой мир, в надежде, что оттуда я смогу пройти домой. Или же обосноваться тут. Мое решение ты видишь сам. Пока колебался, встретил жену, и мне потребовалось большое количество времени и усилий, чтобы добиться ее внимания. «Женщин здесь очень мало», — дипломатично заметил я. «В Ковине — да, но в остальном мире нехватки нет, если мы говорим об обычных женщинах, не магией, живущих 120 лет и быстро стареющих. Если же речь о магичках, то они на расхват. Даже императору Альмендрии пришлось искать невесту в других мирах. Не нашлось в Карастеле ни одной достаточно сильной магички, что смогла бы дать ему потомство. Да, именно с одной из его невест, Катариной, я и столкнулся на выходе из портала. Наслышан, вторая появилась прямо в кабинете у Телиуса. Так вот, я вывел Кату сюда. Кажется, она уже подписала контракт с Ковином на обучение. «Не понравилось?» — хмыкнул от «Отчего же, вполне привлекательная особа. Тогда мой тебе совет — цепляйся за нее изо всех сил. С местными женщинами успеха иметь ты не будешь. Это пока я оборванец, но скоро займу положение». Смех Элариэла перебил меня, заставив замолчать. «Тонариэл, я немного выше тебя и черноволос». И даже при этом женщины отворачивались и игнорировали попытки познакомиться. Меня до сих пор называют ушастым. Думаю, что многим из большого круга, куда я вхожу уже сто с лишним лет, даже неизвестно мое имя. Ты же в сравнении с местными не очень высок, имеешь светлые волосы и светлые глаза. Они считаются признаками слабой крови. Наши уши... «Это второе и очевидное доказательство, что здесь мы ущербные чужаки. Я говорю не с целью тебя обидеть, а чтобы предупредить. Но ну, Жизнь здесь не будет к тебе благосклонна, даже несмотря на твой очень сильный дар». Он замолчал и перевел взгляд на один из зимних пейзажей на стене. «Ковен — единственное место, где ты сможешь добиться хоть чего-то. Переход в другой мир будет стоить около десяти тысяч золотых». «Если жизнь здесь станет для тебя невыносима, то копи». «Теллиус никогда не гнушался подработками и отправит тебя в любой известный мир на выгодных ему условиях». «Я заходил в портал, имея при себе золото, оружие, артефакты и одежду, а вышел голым, тебе известно почему?» «Да, таково условие этого мира. Это одна из причин, по которой я не смог вернуться обратно». Вторая часть артефакта переходника, которая у меня была, сгорела на входе в этот мир. Мне повезло, что я вышел всего в пяти днях ходьбы от Ковина. Здесь есть гораздо более дикие и опасные места. Элариэл слегка качнул рубиновую жидкость в бокале и сделал еще один небольшой глоток. И каковы мои перспективы тут? Я сделал большой глоток. Терпкое густое вино приятно согрело горло. Сможешь войти в большой круг в любом случае. Для этого хватит одной лишь силы, а она у тебя есть. Что же касается малого круга, то решай сам. Нужно иметь очень сговорчивую совесть, чтобы в нем состоять. Лично я бы не смог. У Араньяса свои взгляды на то, как пристало поступать правителю, и от его методов иной раз становится дурно. Тем не менее, какими бы грязными они ни были, иногда они крайне эффективны. сказал мой собеседник. «Значит, мне не показалось», — вздохнул я. «Нет, не показалось», — усмехнулся он. «Тебя заняли на горном проекте?» «Да, я уже даже клятву принес. Неужели добыча руды настолько секретное дело?» «Добычи руды нет. А вот тайное прокладывание тоннеля в Альмендрию — да. Телиус бредит территориальной экспансией и ненавидит Эринара Торманса, текущего императора». «Кажется, несколько лет назад тот серьезно нападал нашему усатому, и с тех пор Араньяс буквально одержим тем, чтобы отомстить. Сейчас почти все силы брошены на поиски остальных невест. Уже известно, что во дворец попала всего одна, вот только альмендрийцы считают, что остальные погибли, раз договоры аннулированы, и девочек не ищут. Телиус буквально вне себя от радости». Кстати, в горах были выбросы магической силы, и сейчас туда направлена поисковая группа. «Какой ему интерес в этих невестах?» — с сомнением спросил я. «Усиление Ковина и ослабление Альмендрии. Если у Эринара не будет наследников, то рано или поздно власть перейдет к младшему и последнему Тормансу. Он более сговорчив и слабее своего старшего брата». Раньяс спит и видит, как прибрать к рукам хотя бы кусок Альмендрии. «Видишь ли, Телиусу не интересны ни женщины, ни мужчины, ни даже деньги. Ему хочется власти, и одного города ему слишком мало. Хм, лучше бы порядок в нем навел, чем ввязываться в вооруженный конфликт. Не думаю, что Альмендрия добровольно отдаст кусок территорий», — сказал я. «Ты прав». Но Телиус сделал все для того, чтобы развязать войну между Минхатепом и Альмендрией, а также приготовил еще несколько неприятных сюрпризов для наших соседей. «Как только война начнется, он нападет», — сказал Элариэл. «Воевать мне точно не хочется. Мне ближе созидание, чем разрушение. Надеюсь, что так посчитает большинство, но многим скучно сидеть в Ковене. Здесь слишком мало женщин». а любое общество, где их нет, быстро становится казармой», — хмыкнул перворожденный. «С этим спорить нельзя. Как думаешь, сколько времени осталось до начала войны? Пара месяцев, вряд ли больше. Жаль, что на переход в другой мир за это время ты накопить не успеешь. Элариэл, ты также занят на горном проекте? Да, я возглавляю целительский корпус. Насколько много здесь толковых магов Земли?» Магов в земле на проекте около ста. Толковыми я бы назвал двоих, но я не со всеми знаком. Насколько реально добиться оплаты уровня магистра? С твоим уровнем дара вполне легко. Телюс не жаден, особенно с теми, кто в данный момент ему полезен. Что ж, спасибо за информацию. Думаю, что мне пора. Я и так отнял много твоего времени, явившись без приглашения. Я вежливо склонил голову». «Мой дом для тебя открыт. Раз в неделю мы собираемся с другими перворожденными, тут нас называют ситхами, и устраиваем музыкальный вечер. Приятные люди тоже приходят. Следующий состоится через несколько дней, в первый день выходной триады. Приходи, если у тебя будет желание. Только среди нас есть полукровки», — предупредил он, внимательно наблюдая за моей реакцией. В моем мире полукровок изгоняли, чаще всего вместе с родителями. Неудивительно, что они есть в других мирах, — спокойно ответил я, удерживая лицо. Мне будет интересно с ними познакомиться. Хорошо, пусть будет так. Ты приглашен. Кивнул он, поднимаясь из изящного кресла. Спасибо, Элариэл. Для меня это важно. Искренне поблагодарил я, вставая следом. Всего хорошего. И надеюсь, что на проекте мы не пересечемся. «Обычно ко мне попадают только раненые или обессиленные маги. Будь осторожен». «Постараюсь. Всего доброго». «И тебе», — ответил он, провожая меня за дверь. Когда я вышел за порог, на улице уже смеркалось. Илариел дал мне пищу для размышлений, и были они невеселыми. Сейчас мне назначили оплату в размере 50 золотых в месяц. Магистр зарабатывает 200. Даже при условии, что я научусь есть в общей столовой и не потрачу ни копейки. Мне потребуется больше четырех лет, чтобы накопить на переход. А ведь с собой мне нужны будут деньги, артефакты и минимальный набор одежды. Хорошо, что хотя бы насчет оружия можно было не беспокоиться. В этом я полагался на тайное знание коровиэлей. Я шел по Морозной улице и равнодушно смотрел на сугробы вокруг. В великом лесу не бывает снегов. Я знал о том, что такое зима, но не сталкивался с нею раньше. Теперь могу точно сказать, что она мне не нравилась. Не нравились лысые безлистные деревья, не нравился стоптанный снег под ногами, не нравилось хмурое низкое небо. Даже несмотря на одежду было холодно и приходилось применять поддерживающее тепло заклинание». Закат, разгорающийся среди зимних снегов, был прекрасен, но не стоил того, чтобы мириться с остальными неудобствами этого времени года. К счастью, зиме осталось недолго, еще месяц или около того. После слов Элрела я решил все-таки переговорить с Катой, возможно, пригласить ее на ужин. Оглядевшись вокруг, я увидел лавку с канцелярскими товарами и выбрал наименее убогую кожаную тетрадь. Если она будет учиться, то ей понадобится. Изучив ассортимент, я заметил, что здесь нет писал, только карандаши. Устройство самого лучшего писала я помнил наизусть и мог без затруднений изготовить его из простых металлических и каменных частей. Что же касается чернил, нужно посмотреть, какие здесь доступны пигменты и их виды. Необходимо завтра подробно исследовать ассортимент товаров в разных лавках. «Возможно, я смогу изготовить какие-то уникальные для этого места предметы и заработать на их продаже». Двери на территорию высшей школы были открыты, но меня остановил привратник. «Ваше имя имеется в списках допущенных высшую школу», Прогондосил он простуженным голосом. «Понятия не имею. Здесь сегодняшнего дня учится моя подруга Катарина», счел нужным пояснить я. «Без имени в списке я не могу пропустить». Чему-то обрадовался гнусавый привратник. «Ишь, удумали кученицам таскаться. Да тут каждый по сто человек в друзья набиваются. Всех что ли пускать? И как я должен попросить ее включить меня в список, если я не могу ее увидеть? Разозлился я. Не мое дело, буквально возликовал противный мужчина. Пропускать не велено. Я могу передать ей записку? Можете, конечно. Обрадовал меня он. Если ваше имя есть в списке. а бы кого ни записки, ни подарки принимать не велено. — Хорошо, прошу вас проверить. Мое имя Тонарил. — Нету такого, — радостно сообщил мне привратник, даже не сверившись со списком. — Вы даже не проверили. — А чего проверять? Сегодня два новых имени внесли. Камош, на этаж ходить дозволено. Тонарила среди них не было. — А Лемар был? С подозрением уставился я на него. — Лемар был. Удовлетворенно кивнул Гнусавый. «А с Лемаром я могу переговорить?» На всякий случай уточнил я. «Никак нет. В списках Тонарила не значится», расплылся в счастливой улыбке Гундос и Привратник. Я начал думать, что он не простужен, просто кто-то уже ломал ему нос за такое крайне раздражающее поведение. «Как мне попасть на территорию высшей школы?» «Туда ход только преподавателям, ученикам да наемному персоналу, либо по специальному разрешению господина Ораньяса», — оскалился он. «Хорошо, спасибо», — процедил я и отошел. Примерился взглядом к живой изгороди окружающей территорию. «Если бы еще знать, куда именно идти, будь у меня хоть одна вещь Каты, я бы смог запустить заклинание поиска, но, увы». Я же не предполагал, что она будет вне пределов моего доступа. Ужинал я уже в привычной таверне, стараясь не заострять внимание на обстановке вокруг. Стоило спросить у Элариэла про то, почему тут так плохо кормят, и есть ли другая столовая для магистров и входящих в большой круг. Интересно, Ката обижается на то, что я сказал у Телиуса, или просто не догадалась сделать для меня пропуск? Скорее, первое. Зря я сказал нет. Нужно было выдать что-то более дипломатичное, например, мы это еще не обсуждали. А так придется как-то заглаживать несуществующую вину. Жаль, что пробиться к ней не удалось. Еще одно разочарование в их бесконечной череде сегодняшнего дня. Ласки-каты хорошо бы меня успокоили. Перед сном я привел в порядок свое временное жилище. В ванной комнате работать оказалось легче всего. Камень, повинуясь моей воле, становился гладким и приятным на ощупь. А липоватая гранитная ванна, купать в которой можно было разве что ребенка, приняла комфортные размеры и засияла идеально ровным округлым боком. Удалось сделать ее несколько темнее, и теперь она неплохо смотрелась в серо-голубом обрамлении стен и пола. Металлический рукомойник, краны и трубы я украсил приятным глазу орнаментом, который сглаживал кривизну и скрывал недостатки. Каменные стены спальни выровнял и одну украсил большим панно с памятным мне горным пейзажем. Объемный рисунок смотрелся приятно. Если надоест, то поменяю. Мертвое дерево мне, пусть и не сразу, но тоже поддалось. Мебель в комнате стала отдаленно напоминать ту, что стояла в моих покоях во дворце. А вот с круглой кроватью я ничего поделать не мог. Пришлось ложиться спать в это убожество. Всю ночь я чувствовал себя странным птенцом в нелепом гнезде. От малейшего движения кровать покачивалась и тоненько скрипела где-то под потолком, что доставляло мне почти физические страдания. Спал я в итоге даже хуже, чем на земле в зимнем лесу.